Глава 5. Нечто темное. Сражений. Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан в большей степени, чем для французов. Всю ночь шел дождь, земля была размыта ливнем, в углублениях, словно в бассейнах, скопилась вода, В некоторых местах вода заливала оси обозных повозок. С-под пруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колоссия пшеницы и ржи, примятые потоком движущихся повозок, не заполнили выбои и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в узких долинах со стороны попилота, оказалось бы невозможным. Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поле битвы. И теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться. Для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому. Когда раздался первый пушечный залп, Английский генерал Колвиль, взглянув на часы, отметил, что было 35 пять минут двенадцатого. Нападение левого французского фланга на Гугамон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге Сент. а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу Атака на Гугамон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии «Перпонше» Не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того, чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон. Атака правого французского крыла на попилот имела целью опрокинуть левое английское крыло отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугамону, оттуда к брен лалле оттуда к Галю. Ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Попилот был отбит, Гесенд взят приступом. Отметим следующую подробность: В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Молодые солдаты яростно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам. Отсутствие опыта восполняло неустрашимость. Особенно блестяще проявили они себя как стрелки. Солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом. Новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички-пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону. После взятия Г. сента исход битвы стал сомнительным. В этом дне от 12 до 4 часов есть неясный промежуток. Средина этой битвы почти неуловимая и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево. Части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота брауншвейга, смешавшаяся с ярко красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волос, шотландцы с голыми коленями и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадеров. Все это представляется как отдельные картины, но не как ряды войск, построенные по правилам стратегии. И представляет интерес для Сальватора Розы, но не для Грибоваля. Сальватор Роза 1615-1673, итальянский художник, автор ряда батальных полотен. Грибоваль французский военный инженер второй половины XVIII века, внесший ряд усовершенствований в артиллерию. Во всякой битве есть что-то общее с бурей, нечто темное, нечто божественное. Каждый историк различает несколько поразивших его в схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс Неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла. Приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то. Так рыхлый грунт здесь быстрее, а там медленнее поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Эти издержки предвидеть нельзя. Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить. Бесцельно проливаются потоки крови. Фронт колеблется. Выбывающие или пребывающие полки образуют в нем заливы или мысы. Людские рифы непрерывно перемещаются. Там, где только что была пехота, появляется артиллерия. Туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки. Только сейчас здесь было что-то, теперь ищите, его уже нет. Просветы в рядах передвигаются. Черные волы налетают и откатываются. Какой-то кладбищенский ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебания. Устойчивость математически точного плана отражает минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Мелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Вандермелен 1634-1690, художник фламандской школы, придворный живописец Людовика XIV, специализировавшийся на батальном жанре, писал картины, отличающиеся скрупулезной точностью деталей. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару Противоречить Полибию. Фулар, 1669-1752, французский стратег, автор комментария к всеобщей истории греческого историка Полибия, 3-2 -II века до нашей эры, где описываются войны древних римлян, их военный строй и дисциплина. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку. Дробится и разделяется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий. В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основы контура борьбы, и ни одному, самому добросовестному повествователю не дано запечатлеть полностью облик грозной тучи, имя которой битвы. Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоу. Но все-таки после полудня исход битвы начал определяться.